Глава четвертая. Все началось на большом утреннем совещании, куда пригласили всех начальников крупных отделов, в том числе приехали и руководители филиалов. Для акционеров присутствие на совещаниях данного вида не обязательно, но сегодня появились все. Только генерального нет. Сперва все проходило как обычно. Начальники ключевых отделов выступили с докладом об успехах вверенных им подразделений и внесенных коррективах в работу. Ближе к середине совещания на сцену вышел мой дорогой босс. Подошел к трибуне, одарил всех спокойной уверенной улыбкой. Думаю, сердца присутствующих в зале в небольшом числе женщин затрепетали. «Приветствую всех присутствующих на совещании. К сожалению, наш генеральный директор Герман Олегович сегодня не смог приехать, однако все свои пожелания и поручения передал мне, я же озвучу их от его имени. Итак, первое. Герман Олегович подписал приказ о назначении меня его первым заместителем». В зале поднялся ропот. «Да, Андрей Александровича многие всерьез не воспринимают» считая его дамским угодником, волокитой, малоинтересующимся делами компании, но лично я теперь точно знаю, что это мнение ошибочно. Даже по части женщин. Не знаю, как в личное время, а на работе босс сдержан, к себе никого не водит, наоборот, прогоняет». Послышались неуверенные хлопки. Далее Радов озвучил еще несколько приказов генерального и перешел к главному. Итак, у меня две новости – хорошая и плохая. Первая, на мой взгляд, хорошая. Мы частично перепрофилируем компанию. Будет открыт новый филиал – наша производственная база. В данный момент идут переговоры о покупке завода, где будет производиться мелкая бытовая техника под маркой нашей компании. Вот теперь в зале настоящие овации. Еще бы! Новость действительно грандиозная, если не сказать историческая для нашей компании. Когда волнения поутихли, Радов продолжил. Теперь к плохим новостям. Не секрет, что в последние полтора года продажи компании снизились, аппарат управления стал громоздким, а многие отделы – неэффективными. В связи с этим было принято решение провести реорганизацию компании. Уже точно определено, что часть отделов будет сокращена, а некоторые и вовсе упразднены – Также будет производиться проверка сотрудников на профпригодность, и те, кто ее не пройдет, окажутся уволенными. В зале поднялся шум. Это еще не все. В утешение могу сказать, что в связи с тем, что вскоре должен быть открыт новый филиал, те сотрудники, что попадут под сокращение не из-за своих профессиональных качеств, могут быть переведены, если изъявят желание, туда. На этом у меня все. У Андрея Александровича, может, и все, только вот вопросов у начальников сразу возникло море. Чувствуют некоторые, что под ними стулья горят. Вот тут и началась свара. Особо ретивые и скандальные стали обвинять самого Радова в некомпетентности, перешли к оскорблениям и требовали предоставить доказательства того, что Герман Олегович действительно сделал моего босса заместителем. Андрей Александрович в долгу не остался и хлестко отбился от всех оскорбленных сумев парой острых слов, что у него нашлись для каждого, доказать некомпетентность самих недовольных, что взъерило и так уже накрученных начальников еще больше. «Один дядя реально полез на сцену выяснять отношения с Андреем Александровичем. Я так испугалась и чуть не бросилась к своему шефу на помощь. Хорошо не успела, а то позор был бы для босса, женщина полезла защищать». Вовремя появилась охрана, которую, видимо, специально позвали, ожидая чего-то подобного. Начальника отдела скрутили и увели. Все. Этому задире наверняка здесь больше работать не придется. Тем не менее, скандал в зале все еще набирает обороты. Руководители желают знать, кого из них планируют увольнять и чьи отделы сокращать. Поскольку отношения Урадова с большинством этих «боссов» не самые лучшие, Мой шеф на язык порой излишне острый, а подчиненные его реально в последнее время часто выводили из себя, многие подозревают, что Андрей Александрович так и мстит и убирать будет только неугодных себе. И отчасти они правы, поскольку в планах шефа создать под себя свою команду, а не терпеть рядом чьих-то наглых, порой излишне ретивых ставленников». Босс достойно выдержал прессинг, не перешел на крик и сумел в итоге поставить всех буянов на место, но да, смута поднялась еще там. Мне пару раз приходилось выходить на сцену, приносила шефу воду и данные по отчетам. Никто не расходится, хотя выделенное для совещания время уже давно закончилось. На большом экране с помощью компьютера Радов устроил целую презентацию – наглядно демонстрируя в цифрах дела компании и доказывая необходимость перемен. Удивительно, но в итоге боссу удалось утихомирить людей и склонить многих на свою сторону. Люди стали расходиться, но, чувствую, будут еще волны недовольства. А уж когда начнутся увольнения, вообще кошмар. Подошла к шефу, когда тот спустился со сцены. Сочувственно смотрю на мужчину. «Да уж, во что я позволил себя втянуть?» «Куда лезу? Раньше никаких проблем же не было. Живи и наслаждайся». Опять мой босс говорит мысли вслух. Забавная привычка. «А почему позволили?» «Что?» Радов сфокусировал взгляд на мне. «Вы говорите, что позволили себя втянуть. Почему?» «Да если бы я сам знал. Привык я к этой компании. Не хочу, чтобы все развалилось. Постепенно выкупаю сейчас акции, чтобы стать основным акционером». Интересно. Ну что, Ксюша, работать я сейчас не готов, так что поехали. Куда? В ресторан. Надо выпить. Составишь мне компанию? Я не пью. Ага. Я не смогу с вами поехать, потому что у меня там работа. Судорожно вспоминаю список дел. В ресторан мне сейчас точно нельзя. Могу сорваться. Да и ездить со своим боссом по ресторанам в качестве собутыльницы... «Это как-то не по-деловому». «Так, я ваш начальник, Ксения Михайловна, и официально приказываю вам отложить дела и поехать со мной на деловой обед», якобы строго произнес Радов, хотя у самого в глазах веселые бесенята пляшут. «Ну, если так...» И вот мы с Андреем Александровичем в ресторане сидим друг напротив друга. Доехали на его мега-крутой машине». Еще немного, и я привыкну ездить в супердорогих автомобилях. Держу в руке бокал вина. Сама не пойму, как это получилось, но Радов незаметно меня заговорил, все заказал и разлил по бокалам. Еще бус хотел мне плотный обед заказать, но тут я была на чеку. Да, придется пропустить свой специальный прием пищи в контейнере, но мы с Нелли заранее обговорили подобные непредвиденные случаи и список продуктов, которые мне можно есть – И их примерное количество. Так что в качестве обеда у меня сейчас листовой салат и минералка. Заказанный Радовым изысканный горячительный напиток, правда, совсем не вписывается. Но тут уже ничего не поделаешь. С боссом еще в машине обговорили, что если приглашает меня он, то и платит, соответственно, тоже он. Радов, утолив первый голод, а взял он, в отличие от меня, более чем солидные порции разных вкусностей, от одного вида которых у меня слюни текут, обратил внимание на выпивку. Мужчина подхватил свой бокал и поднял вверх. «Ну что, Ксюшенька, давай за грядущие глобальные изменения в компании. Пусть они принесут только благо». Звон бокалов. Сделал один несмелый глоток второй. Без особого энтузиазма жую салат. «Какой у меня все-таки шеф красивый. Повезет кому-то когда-нибудь?» «Ну что, Ксюша, расскажи, может, о себе что-нибудь. А то ты теперь мой самый близкий соратник, а я о тебе ничего не знаю». «Что рассказать? Я растерялась». «Это мы сюда приехали, чтобы обо мне, что ли, говорить?» «Что хочешь? Какие у тебя увлечения?» Не без смущения поведала Радову о своем увлечении домашними растениями, Рассказала о домашних коллекциях, коте даже про то, что записалась на годовой курс похудения, за что меня босс пожурил и стал пытаться положить в мой салат кусочки мяса из своей тарелки. Объяснила Андрею Александровичу, что программа похудения комплексная, и не так, чтобы сильно я голодаю и буду полноценно заниматься спортом. Ксюша, а почему ты про мужа своего не рассказываешь? Просто странно. А коте говорила о муже не полслова. «Ну, а что о нем говорить? К этому моменту я незаметно для себя выпила уже бокала три, и голова начала немного кружиться. Зря это я. Давно вы женаты, кем он работает, как воспринял твою новую работу, возможность частых командировок и ненормированный рабочий график?» «Никак не воспринял. Он об этом всем не знает? Его Андрей, кстати, тоже зовут». «Как так не знает?» – удивился Радов. «А вот так. Мы разошлись недавно». «Почему? Почему я все это говорю шефу, а?» Застукала его с любовницей в нашей постели. И все, меня понесло. Вылила боссу в деталях все свое горе. «Не быть мне разведчиком!» Чокнулись. «Знаешь, Ксюша, я, конечно, мужчина. Сам грешен, женщин люблю». Но он не прав. Женился, значит, все, никаких походов на сторону. Если что не устраивает, поговори с женой. А если не удается все решить, уходи, а не вот так предавай. Схлипнула. Эй-эй-эй, ну-ка, перестань. Давай еще выпьем. Вы же за рулем. А, на такси на работу вернемся. Мне так и так уже нельзя. Звон бокалов. Слушай, Радов после непродолжительного молчания вдруг посветлел лицом и явно загорелся какой-то идеей. «А давай я тебя с одним своим другом познакомлю. Классный мужик, очень советую». «Не понравится, так просто пообщайтесь, отвлечешься». Меня удивленно хлопаю глазами. «Вот такого предложения я от своего босса точно не ожидала». «Нет, спасибо, мне не нужно. Я вообще пока не хочу искать себе кого-то». Хочу передохнуть, привести себя в форму глупости. Сегодня вечером едем веселиться. Можешь не спорить, я твой начальник. Ты должна меня слушаться. Выркнула. Хороший все-таки у меня шеф. Так, теперь давай за то, чтобы негатива в нашей жизни было куда меньше, чем позитива, произнес шеф. Нет, это реально мой босс. Чокнулись. На работу вернулись с Андреем Александровичем вполне довольные и счастливые. Я, правда, заметила, что меня немного ведет, но эту проблему я решила, шла по клеточкам на полу, следя за тем, чтобы не отклоняться с курса и передвигаться по одной полосе. А вот шефу кажется все нипочем, и выпитая доза горячительного напитка никак особо не сказалась на его организме. В коридоре перед приемной шефа уже караулит толпа взволнованных посетителей. «Ох, мамочки!» На радова смотрит с укором еще бы огорошил всех новостями и смылся а люди потеряны волнуются так надеюсь от меня не сильно несет выпитым напитком сделав серьезное строгое лицо чтобы никто не догадался захожу в приемную радов зашел в кабинет напоследок мне подмигнув и потянулись посетители в кабинет моего начальника на меня поглядывают с подозрением но надеюсь я ничем себя не выдаю. Один раз возникли проблемы, когда Крадову для делового разговора попыталась пробиться жаркая накрашенная пышечка примерно моих габаритов. Извините, Андрей Александрович не принимает. Надеюсь, в этот раз я не ошибусь так же, как с генеральным. Такой позор тогда был. Назовите мне свое имя, цель визита и контактные данные. Я свяжусь с вами, как только Андрей Александрович сможет принять вас. Что значит, не принимает? Надулась девица. «Всех принимает, а меня нет?» «Может, это ты меня пускать не хочешь, чтобы конкуренции не было?» Чуть не подавилась смешком. «Видимо, это все отголоски моего заявления, что Радову нравятся пышечки». «Извините, я не поняла вашего вопроса. Вы будете оставлять данные?» Девушка просверлила меня недовольным взглядом и оставила контакт, то и дело ревниво поглядывая на дверь кабинета моего босса. Конкретную цель визита посетительница так и не обозначила. Думаю, это не последняя ласточка-завоевательница-красавца-акционера, и мне надо быть начеку. Все-таки на моих плечах важная миссия – охрана начальника от интимных посягательств во время рабочего процесса. Да, кому рассказать не поверят. Перед окончанием рабочего дня позвонил муж. На вызов не ответила, и теперь всерьез раздумываю, а не сменить ли мне номер телефона. «Ксюша, собирайся». Радов показался из своего кабинета и смотрит на меня с заговорщическим видом. «На сегодня мы работу заканчиваем». «Андрей Александрович, может, я лучше домой?» «Так, никаких домой, я все сказал. Нас ждут. Причем уже тут. Машина приехала». «Ну, Андрей Александрович, да кому я нужна? Давайте вы один». «Ксюша, перестань, не зли меня. Пять минут тебе на сборы». Вот к чему приводят откровенные беседы с начальством. Теперь босс собрался устраивать мою личную жизнь. На улице мы с начальником подошли к припаркованному на обочине темно-синему джипу, сели в автомобиль. Радов усадил меня на заднее сиденье, а сам сел спереди на пассажирское. Водители босс обменялись крепкими рукопожатиями, чувствуя себя жутко неуютно. И с каждой секундой это ощущение усиливается. Водитель, большой бородатый мужчина, накачанный такой. Борода на самом деле короткая, но черная такая, заросшая, словно мужчина просто забыл побриться. Волосы на голове густые, взъерошенные, руки волосатые. Вот это экземпляр. Рядом с таким дядей даже я покажу нежной дюймовочкой. Мужчина повернулся ко мне, приветливо улыбнулся, протянул руку и мне. А глаза у водителя карие, добрые. И уже не так страшно. Робка пожала предложенную руку. «Алексей?» «Ксения?» Машина тронулась с места. Мне на телефон пришло сообщение. О, это от босса. «Я Алексея давно и хорошо знаю. Классный мужик. Любит блондинок с формами. А уж золотоволосых и голубоглазых...» «Я уже вижу, что ты ему понравилась, так что все, просто так не отстанет. Ты попала». И куча смайликов в конце сообщения. Послала шефу в ответ смайлик в виде рассерженного чертика. «Все-таки странное у меня с боссом общение». Всю дорогу я отмалчивалась, слушая веселый треп мужчин. Мы приехали на известную в городе смотровую площадку, где уже гуляет много народа и царит непринужденная атмосфера. Мужчины сразу повели меня в свою компанию знакомиться. Опять с мужчинами. «Да, сколько у Радова друзей. Тут и байкеры есть». Девушки в мужской компании тоже присутствуют, чьи-то возлюбленные, но держатся особняком, либо со своими мужчинами чуть в стороне, либо с подругами. Уже наметила одну женскую компанию, которая решила для вида прикрепиться и переждать, поскольку большое мужское общество меня очень смущает. Но тут меня взяли в оборот, оторвали от любимого дорогого босса, узнали, что я еще ни разу не ездила на двухколесном транспорте и понеслось. Моих испуганных возражений никто не слушал. Взяли и усадили на байк к какому-то совсем уж бородатому и страшному на вид дядьке. Все не бойтесь!» – смеясь успокаивает меня Алексей, словно невзначай гладя ладонью по моей спине. «Уверен, вам понравится. В следующий раз я тоже возьму байк и покатаемся уже нормально. Сейчас просто попробуйте». «Наверное, у меня сейчас глаза размером с блюдца. Еще и выгляжу перепуганной, поскольку Алексей улыбается все шире и шире. Может, все-таки не надо?» «Надо, Ксюша, надо». «Вадим, езжай! Только пару кругов сделай и не сильно гони!» Бросила последний умоляющий взгляд настоящего неподалеку босса. Может, хоть Радов спасет от этого ужаса, но шеф мне лишь одобрительно кивнул. Байкер завел мотор и сорвался с места завизжала как поросенок, вцепилась в куртку мужчины мертвой хваткой. Тем не менее, все оказалось не так ужасно. Да, поначалу было страшно, ощущения новые, непривычные, но потом ничего, даже понравилось. Когда приехала на место стоянки байкеров, так и вовсе собой загордилась. Мужчины меня встретили одобрительным улюлюканьем и свистками и помогли слезть с мотоцикла в четыре руки. Понимаю, что это самое мужское общество мне начинает нравиться. Очень весело провела время. В компании меня неожиданно хорошо приняли. И, видимо, помогла рекомендация Радова. Смеюсь и болтаю с новыми знакомыми на равных. Возле меня все время крутится Алексей. Друг моего босса присматривает, заботится. Купил вот только что себе и мне по бутылке воды. Нагулялась в волю, смотрела уличные представления, гонки, смеялась, общалась. Еще несколько раз прокатилась на байках, обменялась номерами телефонов с Алексеем. Хотя ничего такого с мужчиной не планирую, но надо признать, он мне симпатичен. И вот на стадии обмена номерами, достав из сумочки свой телефон, обнаружила 12 пропущенных вызовов от своего благоверного. Настроение у меня веселое, я опьянена свежим весенним воздухом и вкусила свободы. Потому когда муж в очередной раз мне позвонил, отошла на несколько шагов от своих новых друзей, подошла к краю смотровой площадки, оперлась на удобный каменный бордюр и приняла вызов. «Алло?» «Сюша, где тебя черти носят?» Злым голосом прорал мне на ухо Андрей. «Тебе какая разница?» «Я спокойно, любуюсь потрясающим видом ночного города». «Я звонил тебе весь день. Трудно было ответить. В итоге обзвонил всех твоих подруг. Они даже не подозревают о нашем расставании, хотя теперь начали». Звонил на домашний, тоже не берешь. Сейчас подъехал к дому, дверной звонок уже сорвал и ничего. Ты думаешь, я не волнуюсь? — Понимаешь, тебя теперь не должно волновать где я с кем, что делаю, что со мной. Все, мы разошлись. Я и ты взрослые самостоятельные люди. Давать отчеты о себе я готова только своим родителям, и то не всегда. — Где ты? — Голос злой, полный, холодной, едва сдерживаемой ярости. — Я гуляю. Где? Я за тобой заеду. Еще чего? Ты скоро приедешь? Не знаю, может, вообще не приеду. Как пойдет? Это чтобы под дверью не ждал. Ночные разборки мне точно ни к чему. Ты завтра вечером будешь дома? Андрей едва сдерживается, похоже, чтобы не начать на меня орать. Не знаю, возможно. Где, черт побери, ты гуляешь? Не твое дело! Гулкий звук удара. Значит так. «Завтра в восемь я к тебе приеду поговорить. Если тебя не будет, тебе же хуже». «Не надо мне угрожать!» «Я не угрожаю, а предупреждаю». Андрей отключился. Ну вот, такое хорошее настроение муженек испортил. Почему-то в последнее время Андрей только все портит. Смахнула невольно набежавшие слезы, обернулась и чуть нос к носу не столкнулась со своим боссом. «Проблемы?» – поинтересовался у меня начальник. «Нет, проблем нет». «А что там про угрозы было?» «Ничего. Сюш, ну я серьезно. Если нужна будет помощь, то говори». «Спасибо, но я как-нибудь сама. Ты, кстати, ребятам моим очень понравилась. Просит тебя еще привозить. Хотя тут и Алексей уже рвется быть извозчиком. Как он тебе? Не против, если он тебя сегодня до дома подвезет?» «С Алексеем я еще толком не общалась. К тому же я сейчас не хочу заводить ни с кем отношений». А насчет подвести я не против. Хорошо, заодно пообщайтесь. Алексей очень порядочный, довезет в целости и сохранности. Я, если что, ему тоже внушение сделал, чтобы не приставал. Фыркнула. Спасибо. И вот в довольно поздний час я еду вместе с Алексеем к себе домой. Волнительно. Нервно тереблю ручку сумки. В салоне авто тишина, даже музыка не играет. Сюша, вы такая напряженная, что я и сам начинаю нервничать. Мы остановились на очередном светофоре, и Алексей повернулся ко мне, подарив улыбку и теплый взгляд. Мне кажется, что вам уж точно нервничать нет причины. Вы большой, сильный и уверенный в себе мужчина. Алексей начал улыбаться еще шире, чувствую, сказала я что-то не то. Другу босса все-таки удалось меня разговорить к концу поездки. Про свою работу мужчина не захотел мне рассказывать, а вот про увлечение поведал. Алексей любит кататься на лыжах, любит машины, мотоциклы, занимается борьбой. Да уж, начальник мне действительно стоящий образец мужского племени подогнал. Вот только я Алексею не соответствую спортивные пухлые, зажатые с комплексами. Но ничего, с программой моего диетолога хотя бы первые два пункта я постараюсь исправить. А там может и третий автоматически исправится. Рассказала немного о себе. Оказывается, Алексей уже знает про мою ситуацию с мужем. Мой болтливый начальник рассказал. «Тебе обязательно надо отвлечься», — сознанием дела произнес мой кавалер. «Давай на выходные съездим за город». Погода, думаю, отличная будет. Я часто по выходным собираю друзей и еду к себе на дачу. Будут друзья с женами, даже дети. Выйдем в субботу рано утром. В воскресенье уже вернемся. Среди развлечений шашлык на мангале. Рыбалка – это по желанию, кто хочет. У меня дом почти у самой реки стоит. Хорошая компания, песни под гитару. Боюсь, я не... Ваш начальник тоже будет и наверняка не позволит, чтобы его помощницу кто-либо обидел. По-доброму усмехнулся мой новый знакомый. Это я говорю на тот случай, если вы стесняетесь незнакомого общества и опасаетесь меня. Хотя, поверьте, бояться совершенно нечего. Я подумаю, ладно? Конечно. Номер ваш у меня есть и... Может, уже перейдем на «ты»? Буду рада, улыбнулась я. Мы с Алексеем подъехали к моему дому. Мужчина открыл мне дверь и помог выбраться из машины. Настоял, что проводит до подъезда, дабы потом отчитаться своему другу Андрею, что доставил его помощницу прямо до дома в целости и сохранности. Пока шли до подъезда, услышала, как где-то неподалеку резко сорвалась с места машина. И марка, и серебристый цвет автомобиля напомнил мне машину моего мужа. Совпадение или нет? Алексей, как и собирался, довел меня до двери и вежливо попрощался. Хорошие все-таки у Андрея Александровича друзья. И босс у меня просто замечательный. Только зайдя в квартиру, поймала себя на мысли, что за весь этот замечательный вечер вообще не думала о еде. И хоть есть хочется, особенно сейчас, но я вполне могу себя сдерживать. И это не мучительно тяжело.